поручение, комиссия, агентирование. Договор поручения. По договору поручения одна сторона, поверенный, обязуется совершить от имени и за счёт другой стороны, доверителя, определённые юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершённой поверенным, возникают непосредственно у доверителя. Договор поручения является консенсуальным и двусторонне обязывающим. Он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Это договор о представительстве, поскольку поверенный выступает в качестве представителя доверителя. Сторонами договора могут быть граждане и юридические лица. Предмет договора юридические действия. которые могут сопровождаться фактическими действиями, не носящими самостоятельный характер. Договор поручения не может заключаться в отношении действий, которые носят строго личный характер, составление завещания. При заключении договора доверитель обязан выдать поверенному доверенность, которая выдаётся для подтверждения полномочий поверенного перед третьими лицами. Основная обязанность поверенного выполнение поручения доверителя в соответствии с его точными указаниями. Поверенный может отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не мог предварительно запросить его либо не получил ответа на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя а допущенных нарушений, как только это станет возможным. Поверенный обязан исполнить поручение лично. Для выполнения поручения поверенный может привлечь помощников, которые совершают вспомогательные фактические действия. Закон допускает возможность отступления от указаний доверителя в двух случаях. Первый, если поверенный уполномочен на это доверенностью Второе, если вынужден к тому силой обстоятельств. При этом поверенный обязан известить доверителя о состоявшемся перепоручении и сообщить ему все необходимые сведения о заместителе, его личности, квалификации и так далее. Поверенный отвечает не за невыполнение или ненадлежащее выполнение поручения своим заместителем, а только за выбор заместителя. его квалификацию. Поверенный, перепоручивший полномочия, но не известивший доверителя об этом, а также о личности заместителя, отвечает за все действия заместителя, как за собственные. Доверитель вправе в любой момент отвести заместителя, избранного поверенным. По исполнении поручения поверенный обязан предоставить доверителю Ачёт с приложением оправдательных документов, счёта, квитанции и так далее, если это требуется по условиям договора или характеру поручения. Договор поручения прекращается вследствие отмены поручения доверителем, отказа поверенного, смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным. ограниченным, неспособным или безвестно отсутствующим. Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причиталось вознаграждение, уплатить ему вознаграждение с размерно выполненной работой. Это правило не применяется к исполнению поверенным поручения после того, как он узнал или должен был узнать о прекращении поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения возникают при наличии следующих условий. Первое эти действия должны совершаться без поручения, И нового указания или заранее обещанного согласия лица, в интересах которого действия совершаются. Второе, действия должны быть совершены в интересах другого лица. Третье, действия в чужом интересе не должны быть противоправными и не должны преследовать противоправные интересы. Четвертое. Действия должны совершаться с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. Пятое. Действия в чужом интересе не должны преследовать какие-либо иные правовые цели. Шестое. Подразумевается отсутствие лица, совершающего действия в пользу другого лица, возможности и спросить предварительное согласие. Сторонами данного обязательства являются лицо, действующее в чужом интересе без поручения, и лицо в чьих интересах такие действия совершаются. Ими могут быть физические и юридические лица. Если речь идёт о совершении фактических действий, то лицо, совершающее действия в чужом интересе, может быть недееспособным или ограниченно дееспособным. Спасение чужого имущества при пожаре. Предмет данного обязательства действия, юридически и фактически совершенные в интересах другого лица без поручения. Это могут быть сделки, например, заключение договора купли-продажи в интересах другого лица. Что касается действий фактического характера, то, как правило, речь идёт о действиях совершаемых с целью немедленного предотвращения опасности для жизни или ущерба для имущества. Если предметом действий в чужом интересе было совершение сделки, то обязанность по ней переходит к заинтересованному лицу при наличии двух условий, предусмотренных статьёй 986 Гражданского кодекса. Первое сделка должна быть одобрена лицом, в интересах которого она совершена. Одобрение может быть сделано в любой форме. Второе передача прав и обязанностей по сделке возможна, если против этого не возражает другая сторона. Такого согласия не требуется, если при заключении сделки другая сторона знала или должна была знать, что сделка совершается в чужом интересе. комиссия. По договору комиссии одна сторона комиссионер, обязуется по поручению другой стороны комитента, за вознаграждение совершить за комитента одну или несколько сделок от своего имени и за счёт комитента. По сделке, совершённой комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер. хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил в третьем лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. Договор консенсуальный, двусторонний, возмездный. Предмет договора действия по совершению сделок. Форма договора простая, письменная. Срок договора определяется сторонами. Договор комиссии может быть заключён на определённый срок. и без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счёт сделки, совершения которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии. стороны, любые физические и юридические лица. Цена договора, договор является возмездным, но размер вознаграждения комиссионера не относится к числу существенных условий. Если договором размер вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрен и размер вознаграждения не может быть определён исходя из условий договора, Вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса. Если договор комиссии не был исполнен по причинам, зависящим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов. комиссионт обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, дополнительное вознаграждение, если комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом, дель кредуре. Содержание договора. Комиссионер первое совершает сделки с третьими лицами в соответствии с указаниями комитента. Второе, совершает сделки на наиболее выгодных для комитенту условиях. Третье передают комитенту доход, полученный от сделок. Четвёртое если выгода от сделок больше, установленной в договоре, то она делится поровну, если иное не установлено договором. Пятое когда цена за товар оказалась ниже установленной договором, обязан возместить разницу комитенту, если не докажет, что тем самым предотвратил ещё большие убытки. Шестое. Отвечает за утрату или повреждение имущества комитента, переданного ему для совершения сделок. Товары или имущество, переданные комиссионеру, является собственностью комитента, лежит на нём. Седьмое. Обязан предоставить отчёт комитенту. Комитент. Первое принимает от комиссионера всё исполненное по договору комиссии. Второе осматривает имущество, приобретённое для него комиссионером, и извещает последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках. Третье освобождает комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. Четвёртое. Уплачивает комиссионное вознаграждение. Комитента обязан помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих случаях и дополнительного вознаграждения за дель кредоре, возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы. Если иное не предусмотрено договором комиссии, комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор с субкомиссией с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. По договору с субкомиссией комиссионер приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности комитента. Договор комиссии прекращается вследствие. Статья 1002 гражданского кодекса. Отказы комиссионера от исполнения договора. Отказы комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором. Смерть комиссионера, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. Признание индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным, банкротом. Комиссионер может отказаться от договора, если это предусмотрено договором. Договор заключён без указания срока с уведомлением за 30 дней до прекращения договора. Комитент может отказаться от договора в любое время, предупредив комиссионера за 30 дней. При этом он обязан выплатить комиссионеру вознаграждение препарационально исполненному и возместить расходы. Агентский договор. По агентскому договору одна сторона агент, обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны, принципала, юридические и иные действия от своего имени, но за счёт принципала, либо от имени и за счёт принципала. Статья тысяча пятая Гражданского кодекса. Особенностью данного договора и этим он отличается от договора поручения и комиссии является то, что агент совершает в чужих интересах как юридические действия, в том числе сделки, так и фактические, не вызывающие юридических последствий. Выявляет спрос на товары. осуществляет постоянное изучение рынка, следит за движением цен и так далее. Агентская деятельность такого рода возможна и при организации симпозиумов, научных конференций, концертных выступлений, гастрольных поездок. Фактические действия агент может переложить на третье лицо субагента, если такие действия не запрещены агентским договором. Агент полностью отвечает за действия своих субагентов. Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Если размер в договоре не предусмотрен и он не может быть определён условиями договора, Вознаграждение подлежит уплате в размере, определяемом в соответствии с пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса. При отсутствии в договоре условий о порядке уплаты агентского вознаграждения, принципал обязан уплачивать вознаграждение в течение недели с момента представления ему агентом отчёта за прошедший период. Если существа договора или обычаи в деловом обороте не утикают иной порядок уплаты вознаграждения. Статья одна тысяча шестая Гражданского кодекса. Агентским договором может быть предусмотрено, что принципиал, заключив один агентский договор, не может заключать других аналогичных договоров с другими агентами, действующими на определенные в договоре территории. осуществляет самостоятельную деятельность, аналогичную деятельности, составляющей предмет агентского договора, статья одна тысяча семь-ая Гражданского кодекса. Лицо, выступающее в качестве агента, может взять на себя обязательства сбыта чужих товаров, имея в виду не только заключение договора купли-продажи, но и рекламную кампанию и другие мероприятия по изучению и освоению рынка. маркетинг. В ходе исполнения агентского договора агент обязан предоставить принципалу отчёты, если они предусмотрены агентским договором. Если договором они не предусмотрены, в конце действия договора должен быть предоставлен отчёт. К отчёту прилагаются доказательства расходов, произведённых агентом за счёт принципала. Если принципал в течение 30 дней не предоставит возражений по отчёту, отчёт считается принятым принципалом. Статья 1008 Гражданского кодекса. Прекращение агентского договора возможно в следующих случаях: отказ одной из сторон от исполнения договора, заключённого без определения срока окончания его действия, смерти агента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, признание индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным, банкротом, статья 1000 гражданского кодекса. Гражданский кодекс Российской Федерации допускает применение к отношениям из агентского договора правил о договорах поручения и комиссии. Главы сорок девятая или пятьдесят первая Гражданского кодекса, в зависимости от того, действует агент по условиям договора от имени принципиала или от своего имени, если эти правила не противоречат существу агентского договора. Статья одна тысяча одиннадцатая Гражданского кодекса.